Якоб Скюгебьерг Якоб Скюгебьерг родился в 1985 году. В качестве прозаика дебютировал в 2013 году романом «Герой нашего времени», фрагмент из которого был опубликован на русском языке в пятом номере журнала «Звезда» за 2017 год. В 2015 году вышел второй роман Скюгебьерга «Что ты имеешь в виду, говоря мы». Книга была номинирована на премию «Звезда». Лучший роман по версии датского радио. За ней последовал роман о любви и жизни молодёжи Ревность 2017 и во многом автобиографический роман Помощь 2018, фрагмент которого вошёл в данную антологию, причём автор сам отобрал фрагменты для российской публикации, скомпоновал их и сопроводил небольшим вступлением. Скюгибьерк является не только известным писателем, но и популярным рэп-исполнителем. Он выпустил несколько альбомов под псевдонимом Skug. В 2017 году дебютировал как актёр, снявшись в художественном фильме Дания. Помощь. Фрагмент романа. Помощь. Роман, в котором Якоб Скюгибьерк свидетельствует о необъяснимых и странных вещах. которые случились с ним, когда он по решению суда провел несколько лет в качестве пациента в психиатрической клинике и о психиатрической системе, которая занимается исполнением такого рода приговоров. Книга начинается с прогулки по пивным барам в Вейле и заканчивается изданием дебютного романа «Герой нашего времени», принесшего автору признание. Повествование в романе подкреплено цитатами из медицинского журнала самого Скигеберга. Никогда не знаешь, в какой момент тебе вдруг вынесут приговор и начнут приводить его в исполнение. Может оказаться, что человек, у которого ты снимаешь жилье, вдруг решил, что ты его страшно обидел и обращается в полицию с ложным обвинением против тебя, заявляя, что ты якобы угрожал его убить, после чего четверо полицейских появляются на пороге твоей квартиры и в твой день рождения забирают тебя в отделение в ту секунду, когда ты уже выходил из дома, чтобы посидеть со своей девушкой в кафе, а ты понятия не имеешь, что происходит. Полицейские тоже не имеют понятия, да им и наплевать, они части бездушного механизма, такие же, как и медицинский журнал. Вся психиатрическая система представляет собой такой механизм. Полицейские просто в точности исполняют приказы на это. Или может встаться, ты забыл явиться куда-то в назначенное тебе время, а может... Твоё дело затерялось где-то в недрах системы. За это тебя стоит придушить прямо на месте. В таких случаях всегда предпринимаются конкретные шаги. Помощь всегда тут как тут. 5 лет разрушения, 5 лет топтания на одном месте. Ты мертвец все эти 5 лет. Ты ничто. Ты пациент. 5 лет тебя ломают, уничтожают, разбивают твои мечты. Карьёра, твое образование лишают тебя работы и личной жизни. 5 лет тебя делают слабым. 5 лет помогают тебе. 5 лет ты лгун, лгун и фантазёр. 5 лет, в течение которых вся реальность, к которой ты как-то соотносишься, умещается в журнале принадлежащем системе. Это единственная реальность. Реальность, которая должна быть найдена, для этого приводятся доводы и основания, и поиски ведутся посредством госпитализации, принуждений и привязывания к койке. Но это еще и пять лет, в ходе которых здоровому человеку предлагается побыть мухой на стене в психиатрической системе, хорошенько разглядеть ее изнутри во всей ее жестокости и безнадежности, уничтожающей в человеке человеческое, изучить на себе ее методы. принципы общения, иерархические построения не сломаться, остаться прежним, не изменять принципам справедливости. Ты должен стоять только на этих позициях, ни на каких других. Наручники впиваются в кость, и хотя они затянуты всё-таки не так туго, как полицейские иногда любят делать просто ради собственного удовольствия, ты непрерывно чувствуешь, что ты в них. как все-таки неподатлив и неподвижен металл. Дискуссии тут не предполагаются. Руки лишены возможности что-либо делать, их нельзя положить на колени, не дает натягивающаяся цепь, они беспрестанно о себе напоминают. Тебе забирают не впервые. Не впервые этот стук в дверь. Ты привык называть всех полицейских и прочих, имеющих какое-либо отношение к полиции, копами. Лысый затылок одного из них, он поворачивает голову ко второму, а не в полголоса обсуждают маршрут. Как проще всего добраться до места. Мы едем в Виборг. Едем по одному из широких ютландских шоссе, по обе стороны которого лежат поля. Это сельскохозяйственные земли. Там местность, по которой мы едем. Здесь не катаются без дела. Проезжающие мимо люди, заметив белый патрульный автомобиль, сразу понимают – везут арестанта. Чёрт бы побрал фирму, которая занимается дизайном полицейских машин. У тебя уже аллергия на Форт-Мондео. Тебе не знакомы эти места. Единственное, что тебе известно про этот город, там есть теплоэлектроцентраль, которую видишь, проезжая мимо неё по трассе. В твоём детстве это было перед 200 м того, что вы с мамой приближались к дому бабушки. Поехали навестить её на маминой машине. Тебе незнакома серая бордюрная плитка парковки. Это обычная общественная парковка, ничем не отличающаяся от многих других. И многоэтажка, которая тебя подвозит, такого же серого цвета, как и эти парковки. Безликая архитектура, не желающая знать о твоём существовании. Для кого-то это здание стало домом для других, это место работы. Полицейский придерживает перед тобой дверь. Ты заходишь с ними в лифт. Один из них, обменявшись парой слов с напарником, нажимает на кнопку пятого этажа. Радостный мужчина в свитере с треугольным вырезом в пархивой дван навстречу принять пациента. Он протягивает руку, представляется, его зовут Паул Р. Он здесь в отделении старшим медбрат, он тут начальство. Ты, наверное, Якоб. Он показывает дорогу, идя впереди. Ты следуешь за ним, у тебя по полицейскому с каждого бока Тебя ведут в приёмное отделение. Здесь к вам присоединяется темноволосая женщина, у неё тоже улыбка до ушей. Она говорит, что её зовут Янне. Добро пожаловать, говорит она. Тебе велят раздеться. Они должны проверить, не пронёс ли ты что-то сюда, оружие или наркотики. Янне проверяет твою сумку, достаёт компьютер, открывает крышку, переворачивает его и трясёт. Что, если я не хочу раздеваться? Тогда нам придётся тебя заставить. говорит Пол Р, не переставая улыбаться. Он ждёт подбаченевший. Полицейские скрестили руки на груди, стоят широко расставив ноги. Давай же, говорит Яне. Тебе всё равно придётся это сделать. Иначе я позову пару коллег, говорит Пол Р. Делайте, что вам велено, говорит один из полицейских. Давай же, старик, не тяни, говорит Пол Р. Они с Яне перетряхивают и просматривают одежду. Проверяют карманы, залезают во все уголки. Всё это с этой маниакальной улыбкой, она не сходит с их лиц. Даже когда Пол Эр натягивает белые латексные перчатки. Давай-ка разведём твои ягодицы. Под конец он вкрадчиво рассказывает про отделение. У них есть комната отдыха и развлечений. И это здорово. Они очень рады тому, что она есть. Она немного комфортнее, чем подобные комнаты в других таких заведениях. И кухня порадуем вас. У нас вкусно готовят. Короче говоря, они очень рады, будут узнать тебя поближе. Палата уже готова, сейчас Яни сходит туда и повесит табличку с его именем. Якоб, с Б на конце? Все верно. Тебе снова говорят одеваться, но ты сопротивляешься. Какого черта? Они же только что заставили тебя все с себя снять. Тебя оставляют одного в приемном покое. Сходить на отделение и поздороваться с остальными можно будет завтра. Удаляясь, полицейские бросают тебя. чтобы без глупостей. Поль Эра оборачивается и расплывается в улыбке. Еще раз добро пожаловать. Ты стоишь в одних трусах и смотришь в окно. Итак, мы снова здесь. Прощай бытие, которое ты заново воссоздал из испепеленной ими жизни. Интересно, сколько времени пройдет на этот раз, прежде чем они тебя отпустят? Ты надеешься, что обойдется без препаратов? Из окна открывается вид на озеро, с тропинкой вдоль берега кто-то вышел на пробежку, кто-то гуляет. Видны виллы и зелёные кроны на другом берегу. Ясное синее небо. Дверь стучат, в дверном проёме появляется голова Пауля Эр. Ещё раз приветствую, Якоб. Тут просто ещё врач хотел бы с тобой поздороваться. Врача зовут Мефиста. Кожа у него покраснела от пребывания на солнце, он весь маленький и угловатый. Брови сидят у него на лице двумя мохнатыми колочками ваты, не давая морщинам сползти на глаза. Сухача в их руках, какие-то бумаги, которые он перелистывает, что-то при этом баромача. На тебя он практически не смотрит. Ты спрашиваешь, с какой целью тебя заперли, он отвечает, что тебя нужно обследовать. Тогда они смогут понять, как тебе помочь. Его халат шит из льдинок, а рот полон игол. Губы у него кровоточат. Почему он совершенно раздет? Поль Эр объясняет, что ты отказываешься одеваться, и врач кивает. Это из разряда вещей ему понятных. Он коротко обсуждает с Поль Эр, палату, готова ли она, и записи в журнале, касающиеся лекарств, правильно ли он понял, что пациенту ничего не дает. Нужно, по крайней мере, предложить ему принимать препараты. Тут он бросает на тебя короткий взгляд, Словно оценивает тебя, и они уходят. 14 мая 2010 года. Виберг. Мною предприняты попытки разобраться в причинах направления пациента в настоящий момент в клинику, а также понять, на основании чего был вынесен приговор суда, и здесь необходимо дальнейшее обследование. Поэтому необходима информация обо всех лекарствах, прописанных пациенту из заключения врачей и его состоянии. За период всех пребываний в клинике в Рискове, а также амбулаторные данные из этой клиники. Заключение судебно-психиатрической экспертизы кажется довольно расплывчатым, поскольку затруднительно понять, откуда собственно получены данные, рисующие в целом достаточно убедительную картину наличия симптомов шизофрении. Эрик В, исполняющий обязанности главврача, АКС. Если лечение на что-то и способно, так это убить надежду. Ощущение безнадёжности вот что объединяет всех пациентов, независимо от того, принимают они препараты или нет. И ты совершенно абсолютно и бесспорно ничем не отличаешься от остальных. У кого-то может быть несколько больше привилегий, чем у прочих, если этот кто-то умеет продемонстрировать, что подчиняется системе. Но равенство не приложено. Равенство бедолаг. После обеда все проходят процедуру заваривания кофе. Все ходят в одну и ту же ванну. Там стоит жалкая скамеечка, на которой ты сидишь, пока моешься. И ручка, взявшись за которую, можно подняться на ноги. Все ходят в сопровождении санитара. Санитара у них тут в роли пехоты. На склад за полотенцами. Их выдают два. Для волос и для тела. Как правило, это так. Можно еще получить одноразовую зубную щетку с уже намазанной пастой или попросить большую бутылку прозрачного мыла, только ее нужно потом вернуть. У каждого есть пара дешевых шлепанец, в которых он вместе с другими семенит в подвальный этаж купить что-нибудь в киоске. Здесь можно приобрести ароматно пахнущий шампунь и подобного рода вещи, или выбрать что-нибудь из широкого ассортимента сладостей, всякой газировки из сигарет. Все скрываются у себя в палатах. Сидят там внутри и курят. Отделённые друг от друга пара метров и стеной. Каждый в своём кресле, зарывшись в свою гору дерьма, дышат сквозь сигареты, выпуская дым из ноздрей, превратившийся в пепел. Часто, в общем, в зале на столе можно обнаружить пазл, который начали собирать. Пациенты могут подойти и добавить несколько деталей к общей картинке, если есть желание. Можно зависать так около стола подолгу, трогая детали пазла. Это и есть та самая безнадёга, когда тебе не остаётся ничего другого, как продолжать. Ибо ты корова в стойле. Завтрак, обед, дойти до кулера, попить водички, потом на выпас и обратно в стойло. Вот твоя жизнь здесь. Потом ты наконец беседуешь с лечащим врачом, и он всегда просто кичает в ответ головой. Как такая мысль могла только прийти тебе в голову? Ты знаешь его ответ заранее. Вас сюда поместили. Мы не люди. Мы осадок человеческого общества поражённый самым прискорбным из существующих недугов. Это бездушный механизм. Это в нём основное превалирует над всем остальным, то, что это бездушный механизм. Это механизм. Но человек-то не механизм. И когда машина настаивает на своём, волочит человека, не отпуская ни на секунду, человек от этого не выздоравливает. Его нельзя починить подобным образом. Его просто разрывает на части, раздавливает. Машина перемалывает ему кости и заменяет их новыми. Удышая человека, делает из него нового. И именно таким человеком ты должен попытаться быть. Задача машины – изменять людей. Это механизм, и если ты попал в его чрево, то прежде чем ты сможешь выбраться и вдохнуть себя в воздух, он должен заходить и звергнуть тебя наружу, Для них ты не человек, ты пациент. Они знают, что ты за фрукт. Они помогают тебе. Они тут рядом готовы подтереть тебе зад. Ты снова и снова просишь их не делать этого, но ты для них не человек, ты пациент. Они знают, что ты за фрукт. Нормальные люди по ночам спят, а днём бодрствуют. Не ложатся в определённое время и встают в определённое время. Нормальные люди заправляют свою кровать. Завтракают в определённое время и заканчивают завтракать в определённое время. Они делают утреннюю гимнастику, тянутся и нагибаются, переходят от прыжков из положения сидя на корточках к прыжкам на ноги врозь, ноги вместе. Они бьются за то, чтобы выполнить упражнение правильно. Потом садятся в кресла. У каждого из них есть кресло. Они сидят в нём и пару часов курят. Потом, возможно, им пора на какую-нибудь тренировку, или они могут сходить в расположенное на территории клиники кафе выпить лимонада, или погулять по саду, а там уже, видимо, и до обеда рукой подать, на который нормальные люди тратят три четверти часа, после чего смотрят телевизор или собирают пазл, прохаживаются взад-вперед между двумя вышеозначенными предметами, сидят в кресле и курят. Настает время после обеденного кофе. И нормальные люди заваривают кофе, наливают его в термос и выпивают чашку за чашкой, как и положено нормальным людям. Немного смотрят в окно на проезжающие внизу по улице машины. Нормальные люди вежливые, желают всем, кто попадается им навстречу, доброго утра. Они бодро болтают с соседями. К ним заходит в гости кто-нибудь из приятелей, узнать, как у них дела. А тут уже, наверное, время ужинать не за горами. 3/4 часа. После ужина остаток вечера проходит перед телевизором. Потом нормальные люди ложатся спать. За окнами темно. Завтра с утра подъём. На отделение опускается ночь. Ночь опускается ровно в 22:00, когда раздаются позывные, возвещающие о начале новостного блока на канале ТВ-2. Грохочака как армия бронированной техники, словно идёт военный парад. Лебедь закрывает от врага крылом своё потомство. Тут Вагн поворачивает голову и говорит: "Давайте". И ты даёшь. Поднимаешься, проходишь несколько шагов, отделяющих тебя от палаты, и ложишься. Из коридора доносятся резкие, гнусавые голоса. Бобби жалуется на то, что ему не уснуть. Пусть ему дадут ещё таблеток. Он требует ещё снотворного. Ларс Висти тоже хочет, чтобы ему дали больше таблеток. Санитары прекращают беспорядок у пациентов есть такая привычка заводить друг друга. И одна из обязанностей санитаров положить конец этим выступлениям, пока в них не втянулись другие пациенты. Ты же лежишь и пялишься в потолок. Голова может наконец спокойно заняться своим делом. Неужели врач с многолетним опытом не в состоянии понять, что за человек стоит перед ним? Пропади проподам все эти врачи. отныне ни за что на свете, когда или если этот кошмар однажды останется позади, ни за что на свете ты не позволишь ни одному врачу прикоснуться к тебе, даже чтобы измерить пульс. Врач смотрит в свои бумаги, читает всё это недоразумение на корябаной отним санитаров, читает сводку с художествами других санитаров и действует, основываясь на прочитанном. Врачу наплевать на то, что происходит на самом деле, его интересует только реальность обработанное санитарами и записанное в журнал. Врач, наверное, либо дурак, либо злой человек. Не верящий тому, что видит и слышит, верящий только журнал. Тебя здесь, виборги, не пичкают никакими лекарствами. Вот какие они молодцы, как близки они к подлинной действительности. Однако раньше из тебя частенько делали подопытного кролика. Лечение психотропными препаратами всегда будет носить характер эксперимента. Тут все иначе не так». как с физической болью или воспалением, когда известно, как действует лекарство и каким должен быть эффект, ради которого это лекарство дают. ЕТТ в клинике в Рискове началась с того, что прописала чудовищную дозу 600 мг кветиапина универсального психиатрического препарата, превращающего пациента в зомби, лекарства, которым всегда можно напичкать человека, не взирая на его состояние и степень испытываемых страданий. Главная задача предотвратить агрессивное поведение. И это Т выписала 600 мг Кветиапина в день, даже предварительно, не побеседовав с тобой. С тех пор прошло уже немало времени, но ты до сих пор не можешь вспоминать об этом без внутреннего содрогания. Мозг продолжает анализировать произошедшее. Ты помнишь это ощущение, помнишь, как сдавило всё в твоей голове после введения препарата? Помнишь, как спал по 14 часов в сутки? Ты вспоминаешь, как ходил по торговому центру Bronze Gallery, смотрел на недорогие ботинки в одном из магазинов и думал, что в следующем месяце, наверное, хватит денег купить себе такие. А тем же вечером. Пусть о некоторое время ты уже лежал раздавленный, сведённый местью 600 мг. крошечной палате в Рискове. Тебя запирают. Это, конечно, не тюрьма а в Аврицле, селили обратно с 1912 года, где на рестанта силком надевали специальную маску и запрещали общаться с другими людьми, но тебя запирают. Твою жизнь. Вот что они у тебя забрали. Это не то, что можно заменить чем-то другим. Ты умер, они вытащили твой штепсель из розетки. не ставят его обратно, когда закончат тобой заниматься. В конце концов, видимо, наша воля вот что делает нас людьми, отличает от животных. Когда нас её лишают, мы перестаём быть людьми. Мы становимся чем угодно, но только не людьми. На что же направить свою волю, когда тебя заперли? Можно сидеть в кресле, вращая затёкшей шеей, сидеть посреди палаты, не отрывая взгляда от двери, так можно задействовать зрение. У тебя есть эта маленькая леденящая кровь копия того, что считается человеческим домом. У тебя есть комната в общаге с общей ванной на этаже. Ты ни с кем не поддерживаешь общения, сидишь здесь на своей жёрдочке, ожеревшая жёлтая птичка, из которой сыплются перья. Можно пообщаться с кем-нибудь взглядами, подойдя к окну. Какой у тебя печальный вид, грустное зрелище. Такой лузер. Когда срабатывает сигнализация, появляются медбратия. Это ги малышки в зелёных комбинезончиках. Ты спрашиваешь себя, где не отрыль таких упитанных людей. Они выполняют свои обязанности, осознавая, что держатся на этой работе только благодаря своей упитанности. И вот они идут шумной, грозной толпой. Они никогда не произносят ни слова, их лица ничего не выражают. Они просто заталкивают людей в палаты или туда, куда тех положено затолкнуть. У них цепкая хватка при необходимости. Если находится пациент, которого нужно заставить принять лежачее положение, именно они отвечают за это. Медбрат крепко удерживает тебя, так не произнося ни слова, пыхтя, давит тебя локтем на грудную клетку. Маленький, перекошенный от напряжения, рот с плотно сжатыми губами. Медбратья пристегивают тебя ремнями. Иногда может помочь кто-то из санитаров. Тебя надежно распяли. тебе просто пытались помочь. Ты от скуки стал ковырять одно из окон и обнаружил, что окна можно открыть. Всего лишь покрутив очень даже хорошо крутящийся винтик между внутренней и внешней рамы, первое открывалось, вторая нет. Болтик этот достаточно было всего лишь слегка вывернуть, и окно распахивалось. Ты продемонстрировал это одной из санитарок, Лайле, чтобы они как-то имели это в виду. И тут врубили сирену, тебе делают успокоительную кол в ягодицу. Ты пытаешься вывернуться из-под медбрата, этого навалишившегося на тебя моржа, потом замечаешь, что силы убывают. Медбрат соскальзывает с тебя. Ты ещё ещё из последних сил пытаешься вывернуться, не желая поддаваться их лекарствам, им не удаться одолеть тебя. Последнее, что ты видишь, прежде чем отключиться Лайло которая стоит в дверях палаты, облачённая в свой чёрный кожаный корсет и ждёт. Твой атракцион подходит к концу. Скоро они уже отправят тебя в Виборг. Этот случай происходит всё ещё в Орхусе, в одном из бесчисленных отделений клиники в Рискове. Именно после этого эпизода они приходят к выводу, что необходимо положить тебя на более длительное обследование, и на 2 месяца отправляют тебя в Виборг. Ты просыпаешься на следующий день и чувствуешь оремне Вспоминаешь про наручники, которые надевали на тебя копы. Дверь открыта, в коридоре сидит санитарка и читает журнал. Она замечает, что ты проснулся. Спрашивает, не хочешь ли ты пить? Я хочу, чтобы с меня сняли эти ремни. Здесь я, к сожалению, ничем не могу помочь. Я могу принести вам воды или лекарства, это все, что я могу. Она приносит воды. Ты не можешь опереться на локте и не можешь повернуться. Тебе приходится прибегать к мышцам с живота, им приходится удерживать тебя в приподнятом положении, пока ты пьешь. Санитарка забирает у тебя чашку и усаживается обратно в кресло. И принимается за чтение в хорошей форме. Когда ее коллега проходит мимо, она просит его позвонить врачу и сообщить, что ты проснулся. Когда приходит врач, ты говоришь, что это немыслимо. Человека в такой стране, как Дания, пристегивают ремнями из-за такого пустяка. Врач отвечает, что ремни отстегнут, если ты будешь вести себя спокойно. Ты говоришь, что все время вел себя спокойно, но врач с этим не согласна. Она говорит, что ты еще не готов. Спрашивает, хочешь ли ты принять лекарство? Ты спрашиваешь, отстегнут ли тебя, если ты согласишься? «Посмотрим», — говорит она. В любом случае, более вероятно, что вас отстегнут, если вы выпьете лекарство, чем в случае, если вы этого не сделаете. Ты пьёшь таблетки, и тебя спокойно оставляют пристёгнутым. Ты лежишь и пытаешься крутить шурупы. Время от времени тебя начинает трясти в паническом приступе. Лайла всё ещё в кожаном корсете. Она сообщает тебе, что позвонит тебе на работу и объяснит, что ты заболел. Ты говоришь, что ты здоров, и у тебя на работе об этом знают. Тебя нельзя назвать больным только потому, что ты пытался уклониться от свидания с жирным старым медбратом, у которого гнусавый голос и псориаз в бороде. Хорошо, пусть позвонит и скажет, что произошло недоразумение и тебя по ошибке положили в больницу. Лайла звонит и говорит, что ты сейчас неважно себя чувствуешь. Ты извиваешься с давливаемыми ремнями и сдерживаешь крик. Лайла говорит, что надеется на понимание с их стороны. Да, я передам ему... чтобы скорее выздоравливал. 25 марта 2010 года, Орхус. Лайла позвонила ему на работу, где сказали, что довольны им и охотно примут его обратно. Но когда мы сообщили ему это, он заявил, что по нашей милости лишился работы. Я попыталась ему объяснить, что не стоит искать виновных, лучше задуматься над тем, что он болен и что необходимо пройти курс лечения, чтобы снова почувствовать себя здоровым и не иметь проблем. будущим. Бергит Н, врач психиатрического отделения КФХ. Так стучат дверь только они. Так-так-так. Вся дверь скрипит вместе с дверным косяком. Снова стало быть пришли. Настало пора расколотить в дребезги плоды очередных твоих усилий. Пора, значит, пора. Тебе это хорошо известно. Стало быть, время настало. Теперь ты обязан пойти с ними, ответственность за это возложена на тебя. Ты вёл себя агрессивно и должен понести справедливое наказание. Твоя жизнь ничто, твоё тело ничто, ты ничто. Смирись с происходящим, учись этому. Так что тебе снова нужно в клинику. Тебя туда положат, и тебе придётся принять это, как должно. Отправиться туда и продемонстрировать им, что тебе нечего там делать. Если, разумеется, уже не принято решение о необходимости более продолжительной госпитализации. Всё зависит от того, что записано в журнале. И вот они барабанят в дверь: "Ты Бетховен, а не твои кредиторы, ты вежался в комок за роялем". Всех полицейских обучают вот так стучать в дверь: вежливо, но определённо. потому как они это делают уже понятна степень формальности происходящего всё дело в этом формальном оттенке стука который если задуматься просто чистое следование приказу они прекрасно знают что ты дома в законе сказано что ты должен пойти с ними если понадобится они могут применить силу неважно по какому поводу они всегда вправе применить силу ты поедешь в клинику и тебя встретят там невысокая улыбчивая медсестра которая возьмёт тебя за руку Заглянет тебе в глаза и скажет «Все хорошо, у нас есть для тебя место». Потом, наверное, предложат тебе что-нибудь успокоительное, может быть, какую-нибудь разновидность бензодиазепина, а если ты откажешься, видимо, скажет «Нет, а обычно вы, пациенты, так его любите». Просто лежать в палате и стараться расслабиться. Чистое постельное белье на крахмаленое прорезиненный матраса. Здесь внутри времени не существует. Палата это пространство за кулисами, где дневной свет лишается своей власти. Здесь ты должен лежать и относиться ко всему спокойно. Вежливо отвечайте, если придёт кто-то и о чём-нибудь спросит. Единственное, о чём мы можем говорить это твоё самочувствие. Весь только о твоём психическом состоянии. Мы можем поговорить о твоих проблемах Но никак не о твоём пребывании в клинике как таковом. Не о приговоре, шут с тобой. Теперь тебе придётся вписаться в рамки. Так-то, старик. Так что давай, не унывай, мы и не таким вправляли мозги. Ты не можешь ни с кем поговорить, не можешь никому сообщить о том, где ты, потому что тогда эти люди будут беспокоиться о тебе, думать, что с тобой стряслось, а ты всего лишь опять ненадолго исчез. У тебя же есть такая привычка, за тобой это водится. Ты просто отправился на очередную прогулку. С этим нужно смириться, если имеешь с тобой дело.